Глава двадцать четвертая. В ближайшее время новым хозяинам города предстояло решить две первоочередные задачи. Первой была организация обороны, как от возможного нападения сектантов, так и от угрозы инопланетного заражения. Второй, но не менее важной задачей была экстренная подготовка города к предстоящей зиме. Начать решили с проверки всех сильных и слабых мест уже существующей инфраструктуры, как организовано выращивание овощей, в каком состоянии теплицы. Какие запасы продовольствия удалось накопить, какие здания пригодны для размещения людей, как устроены распределительные электрические сети и масса других вопросов, ответы на которые требовались уже сейчас. Из местного населения выбрали инициативную группу для помощи в разрешении всех хозяйственных проблем. Люди воспрянули духом и с энтузиазмом взялись за работу. Олег, Саша и Руслан в сопровождении местных отправились осматривать склады и теплицы. Запасы на складах имелись, но богатством и разнообразием не отличались. Складские помещения были организованы плохо. Воруй не хочу. С теплицами дело обстояло чуть лучше. Они располагались недалеко от башни и были обеспеченны водой и электричеством. В подвалах близ прилежащих зданий сектанты наладили выращивание грибов, которые могли стать хорошим подспорьем зимой. Так, ну со смотром основных объектов мы закончили, сказал Олег сопровождающим. Когда солнце уже начало клониться к горизонту, теперь я покажу вам святую святых сектантов молебную рощу. Один из местных в ответ на упоминание о роще неодобрительно хмыкнул. Не понял, отреагировал Олег. Тебя тоже туда пускали? Нет, не пускали. Кому как не тебе знать, что они туда вообще посторонних не допускали, только избранных из самой секты, ну или тех, кто очень старался ему годить. Мужик взглянул на Олега и тут же отвел глаза, понимая, что мог и нороваться. Завидуешь? Хотел бы и побывать на моём месте. Олег напрягся и рыкнул на мужика с нескрываемой агрессией, но затем расслабился и махнул рукой. А забей, я на тебя не злюсь. Ты же понимаешь, что я должен был играть свою роль, чтобы наша операция не провалилась. Теперь понимаю, пробормотал мужик. Вот и хорошо. Тогда предлагаю зарыть топор войны и раскурить трубку мира. Мы пришли. Олег остановился у одноэтажного длинного здания. С кирпичными стенами и стеклянной крышей. На чёрной входной двери отчётливо выделялся большой белый символ ценам, поверх которого была прибита проржавевшая табличка с надписью: посторонним вход строго воспрещён. Олег запустил руку в карман и с деловым видом вытащил связку ключей, изъятую у погибшего митрополита. Нужный ключ попался с третьей попытки. Тяжёлая дверь со скрипом приоткрылась, и рыжий проскользнул внутрь. Остальные по одному последовали за ним. Молебная роща, значит, хмыкнул Руслан, оценивая увиденное. Один из местных присвистнул. Плотные ряды канаплей тянулись вдоль стен. В противоположном конце помещения несколько кустов канаплей висели корневищами вверх. Под ними белел, застеленный бумагой пол. Ага, по-другому у них, наверное, контакт с Богом не настраивался, прыснул Олег. Братья же против наркотиков всегда были. Оторопело провармотал все тот же местный. Ты просто неправильно их понимал. Когда это пчёлы были против мёда. Они не хотели, чтобы наркотики употреблял кто-то кроме них. Олег говорил с наиграно серьёзным видом, видя скепсис в глазах остальных, он пожал плечами. "Ну а вы реально думаете, что можно быть такими упёртыми на трезвою голову? И зачем ты нас сюда привёл?" настороженно спросил Руслан. Он уже начал догадываться, что рыжий опять задумал какую-то аферу. "Как зачем? Нам дали задание проверить все склады и теплицы". А это одновременно и склад, и теплица. Хранилище там в конце помещения, рыжий махнул рукой. И ты, конечно же, незамедлительно доложишь смотровому об этой теплице. Озвучив свой вопрос, Руслан с удивлением отметил неодобрительные взгляды большинства окружающих. Конечно, незамедлительно. Вот завтра утром первым делом доложу, улыбнулся Олег. Он включил рацию, и его взгляд стал отсутствующим. Серп, ты слышишь меня? Серп, приём. Слышу. Через несколько секунд отозвался Ковач: "Что у тебя?" "У меня сюрприз. Помнишь наш давний спор?" "Э-э, ты о чём?" Серп прервался, не желая озвучивать предмет спора в эфир. "Ты про тот спор, когда мы с тобой в столовке забились?" "Да, я именно о нём. Приходи через час к башне." Руслан взял Олега под локоть и отвёл в сторону от остальных. "Ты совсем уже", прошептал он со злостью. "С нас всех смотров шкуры снимет, если узнает, что ты тут наркотой баржить собрался." расслабся. Ничем я оборыжить не собрался. Завтра доложу ему о находке и вручу ключи. Но он же не знает, сколько здесь было заготовлено и чего, и где по городу могут быть закладки. Он подмигнул Руслану. Ребята нужно иметь возможность расслабиться. Это лучше, чем они бухать начнут, а потом ещё и к бабам полезут. Что первого, что второго, в городе тоже хватает. Да, самое время расслабляться. С одной стороны, все, кто может нагрянуть, с другой Тарасов. Ожожённые так вообще с любой стороны перца могут. Я тебя не узнаю. Олег подался немного назад и окинул Руслана критичным взглядом. Вспомни наши молодые годы, кто вечно на тусовках кричал: "Давай ещё!" Всему своё время, взраслеть пора, рыжий. Руслан оглянулся по сторонам. Кроме того, ты уверен, что тебя не сдадут, не дожидаясь завтрашнего утра? Местным сейчас точно не до этого. Даже если они и пойдут стучать к Смотрову, то уже завтра. Я к тому времени отдам ему ключи и сам расскажу об удивительной находке. В общем, за местных можешь не переживать, а в остальных я уверен. Олег, а задача нас жжёг губы. Да не переживай ты так. Сколько тут той травы. Заберём немного себе самого лучшего. Будет лишняя возможность отвлечься от серых будней. Не знаю, что ты себе уже надумал, но торговать я точно ничем не собираюсь. А серп. Серп свой отсыплю ему немного. У нас с ним свои качели. Теперь он мой должник будет. К ним подошёл Саша. Что вы тут шешукаетесь? Со стороны это выглядит не очень. Я вам честно скажу. Всё нормально, ответил Олег. Скоро возвращаемся на огарту. Ты как смотришь на то, чтобы прихватить с собой немного издешних запасов? Хм, можно и прихватить. Главное, чтоб столовая ещё работала, улыбнулся Саша. Рыжий повернулся к Руслану с торжествующей улыбкой. И ты, брут, спросил Руслан у Саши, сокрушённо качая головой. "Ну а что?" Саша пожал плечами и смущённо опустил глаза. "Алкоголь я не очень люблю, надо же и мне иногда расслабляться". Вечером Руслан, Олег, Саша и его сестра Аня сидели в столовой огарты и номинали всё, что было доступно на шведском столе. Рядом с Русланом копошилась Маша со своими игрушками. Я раньше думал, что баба Люба вкуснее всех готовит. пробормонил Олег с набитым ртом. Но готов пересмотреть своё мнение. У Лукбек сегодня просто в ударе. Что тогда мне говорить? Аня оторвалась от своей тарелки. Я почти год какими-то помоями питалась. Братья нас разнообразием не баловали, но рыбы тож нет уже. И главное, у них чуть что пост. Нашли универсальную отмазку, чтобы экономить еду. Кто не согласен, тот грешник и подлежит наказанию. Только я сильно сомневаюсь, что они ряно постились. А нам бывало такие посты устраивали, что после них я радовалась даже рыбной боланде. Несмотря на поразительное внешнее сходство, характер Уани был совсем не такой, как у брата. За слово она в карман не лезла и, не смущаясь, хохотала над самыми сальными шутками Рыжого. Короче, не знаю насчет вашей бабы Любы, но этот Улугбек просто кулинарный бог. Аня хихикнула и ввела остальных слегка затуманинным взглядом. Баба Любая еще круче. Кстати о ней. Рыжий подался вперед. У меня есть к вам просьба, друзья мои. За такой вечер все что угодно. Аня кокетливо подмигнула ему. Саша закатил глаза. Олег волю душевленно продолжал. Завтра вечером я пригласил Маргариту в ресторан, то есть сюда, а поскольку у нас сейчас сплошное само обслуживание и официантов нет, для создания подходящей атмосферы мне потребуется ваша помощь. Кто такая Маргарита? с неприязнью спросила Аня. Саша опять закатил глаза. Руслан не выдержал. Маргарита, она же доктор Гинингер, гениальный учёный, автор технологии беспроводной передачи энергии, благодаря которой мы сейчас наслаждаемся горячей едой, приготовленной на электропечи. Аня нахмурилась, но Руслан решил быть безжалостным. И ещё она молода и очень красива. Рыжий за ней с первого дня таскается. Я только и успеваю ему слюни вытирать. Ясно понятно. Теперь была очередь Ани закатывать глаза. И что тебе от нас нужно? спросила она у Олега, но уже не так радостно. Да ничего особенного, рыжий сделал невинное лицо и пожал плечами. Просто подыграйте мне немного. Саша повернулся к Руслану. Ты его ведь давно знаешь, да? С детства. Он всегда такой был. Но в смысле, он раньше задумывал какие-то интрижки и вфутывал в них других людей. Это он себя ещё сдерживает. На следующий день Рыжий сопровождал в город Маргариту. Для неё это был первый выход за пределы агарты. У Саши накопились дела на складах, и он привлёк сестру к работе. Руслан остался на базе. Всё, что от него требовалось, быть готовым по сигналу собраться и организовать перевод персонала на нижний, самый защищённый уровень. Но к тому, как атаковать агарту, по уже сложившемуся обычаю, Руслан днём зашёл в садик, чтобы забрать Машу на обед. Июнь поприветствовал Руслана гораздо теплее, чем он мог ожидать. Ему было одновременно и приятно, и неудобно слышать, как она переживала за него. Смущённый таким вниманием, Руслан постарался поскорее покинуть садик. После обеда он привёл Машу и старательно отводя взгляд, передал воспитательнице. Июнь нравился ему, но рана от потери жены всё ещё слишком болела. Столовая начинала работу в 7:00 утра и закрывалась в 9:00 вечера. Утром в полдень из шести до семи вечера здесь всегда было многолюдно, но после семи люди начинали расходиться по своим квартирам. Задерживались только те, у которых был повод посидеть подольше. Олег пригласил Маргариту на восемь тридцать вечера, предварительно уладив все вопросы и с кем нужно, чтобы столовая закрылась позже обычного. Наверняка, как и подобает порядочной девушке, Маргарита опоздает еще минут на тридцать. А значит, вряд ли кто-то побеспокоит их своим непрошеным вниманием. Машу из сада должна была забрать Анна. Циферблат электронных часов, подсвеченный глубоким синим, показывал 7 часов 47 минут. Цифры отчетливо виднелись в полумраке комнаты. Торопиться Руслану было некуда, но он все же решил прийти в столовую заранее. Он окинул критичным взглядом свое отражение. Выбрит гладко, прическа в порядке, смокинг, который он надевал почти год назад, сидел как влитой. Кошак плотно облегал плоский живот. Ежедневные тренировки сделали своё дело. Вот и смокинг пригодился, он усмехнулся с горечью. А ну с Машей Руслан застал на кухне у бабы Любы. Маша сидела в уголке за столом и увлечённо рисовала, а Аня не менее увлечённо щебетала с бабой Любой. Заметив Руслана, Аня подняла руку к рту и хихикнула. Смотри, Маша, какой твой папа сегодня красивый. Малышка оторвалась от рисования и подбежала к Руслану, чтобы обнять его. "Батюшки", протянула Баба Люба, наконец оторвавшись от стрепней и повернувшись в полуоборота к Руслану. "Не как свидание сегодня у тебя, а не у друга твоего. Сегодня я официант самого престижного заведения в округе и должен выглядеть подобающе". "Это какого ещё заведения?" Баба Люба упёрла одну руку в бок, поворачиваясь к Руслану всем своим дородным телом. "Ну как какого?" Рестарация у бабы Любы, конечно. Смотри, невесту у Олега не уведи, официант. Баба Люба скептически хмыкнула и вернулась была к стрепне, как в комнату вошёл Саша. Добрый вечер. О, гляди-ка, ещё один, как павлин вырядился. А что не так? смутился Саша, оглядывая свой смокинг. Да всё нормально. Аня смеясь махнула рукой. Вы просто такие красавчики. Любовь Васильевна переживает, что вы у Олега девушку увидите. Олежку не обижать. Пробучала баба Люба, а я не оборачивалась. Он мне как сын, только он меня и поддержал всё это время. Остальным только жрать подавай. И вообще не отвлекайте меня, если не хотите ему свидание испортить. Идите, занимайтесь своим делом. Скоро уже молодые придут, а у меня ещё ничего не готово. Молодые. Аня в голос засмеялась. Молодые действительно не заставили себя долго ждать. Когда Руслан вышел из кухни, Олег уже сидел за выбранным заранее столиком в углу за небольшой ширмой. Для свидания Олег выбрал стильный тёмно-синий костюм, рубашку и галстук в тон. Он не стал сбривать бороду, которую его заставили отращивать сектанты, но аккуратно постриг её. "Здорово", он приподнялся и протянул руку Руслану. "Зазнобы мои, не видать ещё". Первой задачей Руслана и Саши было встретить Маргариту у входа и проводить к столику. Ле преданию этому действо солидности возле входа даже установили небольшую стойку. на которую посетители столовой и в недоумении не оборачивались. Сейчас за стойкой дежурил Саша. Пока нет. Но пойду на пост, чтобы не пропустить. Давай не подведи. Это ты не подведи. А мы с Шурой все сделаем четко. Руслан подмигнул товарищу и отправился к стойке. Маргарита пришла минут через десять. Ее черное платье подчеркивало тонкую талию и округлые бедра, а декольте привлекало к себе взгляд даже застенчивого Саши. Зато Саша первый и собрался с мыслями, пока Руслан так и стоял с открытым ртом. Добрый вечер, ваша фамилия. Маргарита от неожиданности застыла на месте, но быстро поняла, что происходит, и сделав серьёзное лицо, подыграла. Маргарита Генингер, с достоинством произнесла она. Руслан, держа в руках планшетку, сделал вид, что сверяется со списком, затем удовлетворённо кивнул. Позвольте, я вас провожу к вашему столику. Когда Руслан привёл Маргариту, Олег встал и протянул руку. "Маргарита, если боги действительно есть на небе, то сегодня они завидуют вашей красоте". "Спасибо", она очаровательно улыбнулась и протянула руку, которую Олег легонько поцеловал. "Но вряд ли с неба на нас могут смотреть какие-либо боги. Скорее звёзды. Сегодня вы сияете ярче любой из них. А ещё чёрные дыры, тёмная материя". Маргарита грациозно присела на предложенный Русланом стул. Желаете что-то сразу заказать или сначала ознакомитесь с меню? вмешался Руслан, видя, что Рыжий не может подобрать подходящий ответ на последнюю реплику Маргариты. Пожалуй, сначала ознакомимся с меню, сказала Олег. Но чтобы нам не скучно было выбирать, принесите нам шампанское. Конечно, предпочтёте моё или Uiroderr? говоря, Руслан учтиво наклонился к Олегу. Рыжий где-то достал по одной бутылке названных брендов. И теперь делал вид, как будто у него большой выбор. Маргарита, Олег ожидающе посмотрел на спутницу. Да я, Маргарита растерялась и хлопала глазами. Хм. Давайте мои. Мне знала, что на комплексе ещё осталось шампанское. Где ты его взял? Услышал Руслан, отходя от столика. Рита, голос рыжеволосы был тихом, но уверенным. Для тебя я могу. Дальше Руслан уже не слышал. Он отправился на кухню, вытащил из холодильника нужную бутылку. Она положил её в заранее заготовленную ледницу. Эх, везёт же некоторым, завистливо протянула Аня. Поверь, рыжий далеко не подарок, ответил ей Руслан, беря в одну руку ледницу, а во вторую поднос с двумя высокими бокалами. "Тогдался мне твой Олег, а вот шампусика я бы сейчас пригубила, сбей с него за участие в этой спецоперации. Будь другом, подержи дверь". Хоть большим опытом Руслан похвастаться не мог, Ему всё же удалось открыть шампанское с хлопком и почти не разлить его. Наполнив бокалы, он извлёк блокнот и с серьёзным видом стал записывать заказы. Меню разнообразием не отличалось: овощных салатов было вдоволь, а вот основных блюд было всего два: паста с морепродуктами в сливочном соусе и говяжий стейк. И первое, и второе было уже в большом дефиците на агарте, поэтому могло быть подано сегодня лишь в одном экземпляре. Дождавшись выбора Маргариты, которая заказала пасту, Олег сделал вид, что тоже склоняется к выбору пасты, но в последний момент передумал и выбрал стейк. К этому времени баба Люба уже завершала приготовление, поэтому долго ждать не пришлось. Руслан периодически подходил к столу, чтобы проверить состояние бокалов и при необходимости долить в них шампанского. Про себя он отметил, что рыжий, который в былое время мог поглощать игристое литрами, сейчас держал себя в руках и пил не больше маргэриты. Маргарита же наслаждалась напитком очень умеренно, выпивая лишь, когда Олег выдавал очередной тост. Со стороны было заметно, что ей и без шампанского было хорошо. С ее лица не сходила искренняя улыбка, а глаза светились радостью и влюбленностью. Когда же к их столику подошел Саша и заиграл на скрипке, она от души рассмеялась, еле сдерживая слезы и аккуратно вытирая глаза салфеткой, чтобы не испортить макияж. Цветы для прекрасной дамы? Руслан держал в руках охапку свежих роз. Он не уставал поражаться, где рыжему удалось это всё достать. Безусловно, Олег достал из кармана бумажник, из которого торчали уголки хорошо знакомых зеленоватых купюр. Эти купюры, за которые раньше убивали людей, сейчас не имели ни малейшей стоимости. Но это ведь была игра, и рыжий в свою роль вжился по-настоящему. Я беру все. Зачем все? вмешалась в разговор Маргарита, достаточно одной Вот это мне очень нравится. Она выбрала один цветок и, поднеся его к лицу, стрельнула волего глазами: "Спасибо". Руслан принял бумажки и отправился на кухню. Примерно через полчаса он проводил Олега и Маргариту к выходу. Олег, не оборачиваясь и не отвлекаясь от беседы с Маргаритой, завёл руку за спину и показал ему большой палец. Руслан ещё какое-то время постоял на входе в столовую, глядя им вслед и улыбаясь. Он был рад за друга и по-доброму ему завидовал.